Глава 10. Роман Вяземский Самолет летел над облаками, время от времени задевая очередной пушистый бок носовой частью фюзеляжа. Под крылом самолета растекалось безбрежное молочное море, но выпиравшие островки, поднимавшиеся выше общего уровня, будто воздушные зефирки, порой возникали у нас на пути. И тогда казалось, что мы ныряем с головой в сладкую вату. Да, зефирки, сладкая вата. Понесло тебя, однако, Вяземский. Кто бы что ни говорил, общение с детьми накладывает свой отпечаток даже на мысли. И чем дольше я находился вдали от дочки, тем сильнее скучал. Видимо, из-за этого в голову и лезли поэтические сравнения с любимыми вкусняшками моей малышки. Глядя в иллюминатор на темнеющий горизонт и первые звезды, появившиеся на небе, я думал о Вере. Как она там без меня? Что нового узнала за день? Нетерпеливо поглядывая на часы, представлял, как вернусь домой с подарками — а она заберется ко мне на колени и будет рассказывать о том, что видела, чем занималась. Расширение бизнеса предполагало такие вот поездки. Теперь мне нужно отлучаться из дома хотя бы пару раз в месяц на день-два. Но расставание с дочкой давалось нелегко. Моя вера. Моё маленькое персональное солнышко широкой душой и добрым сердцем, в отличие от меня. Если бы не она, моя жизнь так и продолжала бы крутиться вокруг международных конфликтов, войн, мятежей и восстаний, превращая в машину для убийств. Без чувств, без эмоций, без жалости и сострадания. Наше специальное подразделение побывало почти в каждом уголке мира. Вот только по документам мы числились обычными канцелярскими крысами, работавшими в неком охранном предприятии, находящемся на попечении у военных. Но это не мешало нам получать задания от сильных мира сего. Хорошо оплачиваемые задания. Так что первоначальный взнос для собственного дела у меня имелся солидный, как и нужное знакомство. Многие ребята, с которыми я нередко делил последний глоток воды из пробитой фляжки или кусок черствой лепешки, найденный в разрушенном доме, со временем сменили жизненный вектор, неплохо пристроившись на гражданке. Но боевое братство — это до последнего вздоха. Так что друг другу мы помогаем то советом, то деньгами, то нужной информацией. Удобно. Особенно, когда знаешь, что они не подведут, что им можно доверить даже собственную жизнь. Проверено на личном опыте. Все изменилось пять лет назад, когда на пороге своего дома, вернувшись после шумной вечеринки, которой отмечали очередное удачное дело, Я нашёл пищащий в одеяле свёрток и записку. Она твоя дочь. Вот тогда я впервые пожалел, что не натыкал вокруг дома камер. Но кому нужна полупустая холостяцкая халупа? Тем более местная братва прекрасно знала, что связываться со мной не стоит. Я бывал там от силы пару раз в месяц. Да, водил баб, не без этого. Похоже, одна из них дорожку и запомнила. И даже не поленилась узнать, когда я вернулся домой. Кукушка хреново! В том, что какая-то курица залетела от меня, сомнений не возникло, лишь стоило развернуть одеяльце и взглянуть на рыжий младенческий пушок на голове ребенка. Тут даже экспертиза казалась лишней. Впрочем, без нее все равно дело не обошлось. Я должен был заявить на малышку свои права, а без официальной бумажки у нас порой даже в сортир не сходишь. Мысль о том, чтобы отдать ее в детский дом, проскальзывала. Чего ж с моим образом жизни о детях я даже не думал. Но, побегав с ней по дому ночь, Подняв на уши всех знакомых, притащивших мне детские смеси, пеленки-распашонки, понял, не отдам. Моя и точка. Вяземские от проблем не бегут. Зато как обрадовались мои родители! Мать плакала, отец тоже тайком смахивал слезу, ворча, что соринка в глаз попала. А как младшая сестра умельно ворковала над крохой, когда я принес ее в первый раз для знакомства. Хотя и потом ее отношение к Вере не изменилось. Она до сих пор остается все той же доброй и любящей тетушкой. Правда, в тот день меня впервые в жизни обозвали криворуким. Каюсь, был косяк. Но кто же знал, что у подгузников есть за и перед. — Роман Иванович, пребываем, нужно пристегнуться. — пропела миловидная стюардесса, наклонившись, чтобы поправить ремни безопасности, демонстрируя глубокое декольте. При других обстоятельствах я бы выбрал время, чтобы заглянуть не в гости, но чем ближе мы подлетали к аэропорту, тем тревожнее становилось на душе. Такое случалось в бытность моего служения Отечеству когда что-то шло не по плану и приходилось ждать подлянки от судьбы со всех сторон одновременно. Вот и сейчас я чуйкой чую, что что-то не так. Но вот что? — Вить, привет! Какие дела в нашей вотчине? Есть проблемы? Выйдя из самолета, я первым делом набрал своего помощника. — Все отлично, Ромыч, процесс идет, проблем нет. — Точно? — с сомнением протянул я, прекрасно зная, что интуиция меня не подводила ни разу, и где-то точно что-то случилось. — Обижаешь, Иваныч, когда я от тебя что-то скрывал? — обиделся друг. — Эй, подожди-ка, опять твоя чуйка дала о себе знать? — Да, о моей интуиции в отряде знали все, а с Витькой так и вовсе мы работали в связке. Поэтому этой самой чуйке он доверял даже больше, чем себе. «Она, зараза! Столько лет молчала, а тут...» — признался, садясь на пассажирское место ожидавшего меня внедорожника. «Водить мне нравилось, и нередко я предпочитал ездить сам. Но не буду же сейчас гнать водителя с его места. Ему за работу деньги платят». Не стоит на себя перетягивать обязанности других. Каждый должен заниматься своим делом. Да и ас, он первоклассный. Я сейчас лично все перепроверю и отзвонюсь. Жду. Вечерний город встретил меня яркими огнями витрин. Люди спешили после работы по делам, суетясь возле магазинов, кафе и булочных. Кое-где мелькали дети и мне отчаянно захотелось услышать голос Веры. Набрав номер няни, я в ожидании застыл, слушая механический ответ. Номер абонента выключен или находится вне зоны доступа. Что за хрень? Звонить матери не вариант, она тут же начнет волноваться, а у нее проблемы с сердцем. Оставался только один вариант. Набрав номер телефона Маргаритки, в нетерпении постукивал пальцами по колену. Черт, что-то нервы расшалились. — Алло! — сонным голосом пробормотала в трубку она. — Привет, сестренка. Как сама? — Привет, Ром. Нормально, как всегда. Пришла с работы, села на диван вытянуть ножки на пару минут и вырубилась. Кстати, не могу дозвониться до Марии. — Заходила к тебе, но ни ее, ни Веры нет дома. Ты что-то об этом знаешь? — Нет, как раз пытаюсь выяснить. Сделай милость, спустись на вахту к Петру и уточни, когда он видел Машу и Веру в последний раз. — Ладно. Марго заволновалась, и я слышал это по сорвавшемуся голосу. Да и сам я находился сейчас в таком состоянии, что лучше не становиться у меня на пути. «Где тебя носит Мария?» — прорычал, вглядываясь в вечерние сумерки, спустившиеся на город. Секунды тянулись невыносимо долго, и когда пришел входящий от Риты, я едва не раздавил телефон, пытаясь ответить на вызов. «Ром, Мария прибегала минут сорок назад. Паша сказал, что она нервничала. Поднялась в квартиру и спустилась минут через пять с чемоданом». Без предисловий начала сестра. Веры с ней не было. Вот же су! Окончание слова проглотил, протяжно выдохнув. Ром, мне страшно. Держись, мелкая, мы справимся. Будь на связи. Отключившись, набрал номер Витюхи. У нас проблемы. Говори. Друг умел быстро соображать и реагировать в экстремальных ситуациях, как никто другой. Описав в двух словах случившееся, я ждал, какой вывод он сделает. с самого голова отказывалась работать напрочь. Меня буквально потряхивало. Если с дочкой что-то случилось, я эту Машку в порошок сотру. У нее на машине был установлен жучок. Сейчас пробью маршрут. И подвел он. «Смотри конечную точку. Где она сейчас?» «Запоминай адрес», — снова заговорил Витя спустя несколько минут, которые я с трудом удерживался, чтобы не сорваться, и, продиктовав улицу и номер дома, добавил. «Я буду там через десять минут». «Мы дальше. Давай, Вить, не упусти эту стерву. Только она нам сейчас может сказать, что с моей дочерью». Через двадцать минут мой внедорожник остановился возле небольшого дома в пригороде. На крыльце горел свет, и, судя по голосам, раздающимся из дома, Витька успел. Добиться отбьющейся в истерике Марии внятных объяснений оказалось непросто. Пришлось вылить на нее ведро ледяной воды, чтобы она перестала верещать и начала говорить внятно. В итоге выяснилось много чего интересного в том числе и то, что она работала на конкурентов, собирая информацию обо мне и моей семье. Но главное, мы узнали подробности случившегося и возможное место, где Вера вышла из машины. Ты какого черта сразу не позвонила мне и не рассказала? Орал я, тряся за плечи женщину, как тряпичную коклу. Да, нервы сдали. Но разве могло быть иначе, когда узнаешь, что эта тварь даже не попыталась найти ребенка, а спешила собирать чемоданы, собираясь уехать в другой город? Как будто я не нашел бы ее там. Да я достал бы ее из-под земли. — Вы прикопали бы меня сразу где-нибудь в лесу, — вылота сиреной. Идиотка. Оставив Марию на попечение доверенных ребят Виктора, Чтобы не попыталась снова сбежать, мы рванули на двух внедорожниках в сторону парка. О конкурентах все выясним позже. Сейчас главное — найти веру. Прошерстив весь парк вдоль и поперек, но так и не найдя малышку, я отправился к Прохорову, начальствующему в отделе полиции нашего района. Оставалось только подать заявление о пропаже ребенка. Другого выхода я не видел. Но Михалыча на месте уже не оказалось. Зато его помощник быстро вспомнил, что не так давно приходила молодая женщина с рожеволосой девочкой-найденышем. В подтверждение он показал фото моей малышки, сонной и уставшей, жива. Главное, что она жива, остальное дело техники. Адрес женщины мы узнали без труда, впрочем, как и вошли в ее квартиру, а вот там нас уже ждал сюрприз. И не один.